Глава 21. Я не отводила глаз от фигуры снаружи. В тусклом наружном свете её нельзя было чётко разглядеть. Она выглядела скорее призраком, чем живым существом, стояла, а может и парила в паре метров от стеклянных дверей. Фигура за стеклом выглядела одновременно призрачной и измученной, точно загнанное животное. Спутанные льняные волосы змеились по обе стороны дикого бледного лица. На высоком худом до крайности теле болталась рваная одежда. «Там на самом деле кто-то есть? Или мне всё привиделось? Опять проделки воспалённого воображения?» Я поставила бокал на стол, а когда снова подняла голову, искажённое отражение моей комнаты заслонило вид за окном. Так что теперь в стекле я видела только себя в голубоватом отсвете экрана ноутбука и мерцающим пламени свечи. Моё собственное отражение в этих дверях выглядело таким же призрачным, как и та фигура, что мне мерещилась снаружи. Медленно я склонила голову на бок. Отражение комнаты со стаканом послушно сдвинулось. И снова появилась она, та прозрачная изнурённая фигура, На мгновение на отражение моей комнаты наложилась картинка с террасы, будто мы обе оказались в одном и том же месте. Призрачная фигура биатрис Рочестер вместе со мной в коттедже, и в то же время я устала на террасе рядом с ней. Голова снова закружилась. Фигура снаружи перевела взгляд на трепещущий огонёк свечи, отгоняющий духов. Я взяла свечу со стола и подняла показывая ее Беатрис. Ее взгляд поднялся следом. Находясь в каком-то трансе, я подняла свечу выше, чувствуя, как крошечное пламя освещает мое лицо. Запах ладана многократно усилился. Фигура снаружи испустила вопль. Точно такой же полный муки вопль, который я иногда слышала ночами и который эхом отдавался в моих снах. Ледяные щупальца страха вцепились в меня, и я швырнула свечу в дверь. Осколки хрупкого подсвечника полетели во все стороны, а сама свеча с горящим фитилем покатилась и упала на старый ковер, тут же подпалив его. В прежнем полутрансе я наблюдала, как волокна ткани вспыхнули, превратившись в крошечные пляшущие огоньки. А затем, будто гипнотизер щелкнул пальцами, Я бросилась к огню и топтала его, пока не потухло всё до последней искорки. И только потом я снова подняла голову, всматриваясь в темноту. Призрачная фигура исчезла. Осколки стекла, вперемешку с воском, хрустели под ногами, когда я осторожно подошла к дверям и, прижавшись к стеклу, вгляделась в сумерки, ладонями отгораживаясь от отражения комнаты. «Ничего». Только осыпающаяся кирпичная терраса с единственным маломощным светильником, которого было явно недостаточно. Ветер неожиданно утих. Непонятное явление даже раскачивающимися ветвями теперь не объяснить. И всё-таки, было оно или нет? Действительно ли я видела биатрис Рочестер, вернувшуюся или сбежавшую оттуда, куда она пропала? Или всё-таки призрак? Или мне всё почудилось? Головокружение теперь будто охватило всё тело. Мне казалось, что я вот-вот поднимусь над полом и воспарю, как привидение. Я ухватилась за краешек стола. Неожиданно чувство невесомости превратилось в тревожную нервозность. Я вздрагивала от любого шороха, и случись что, наверняка бы подпрыгнула. Перед глазами промелькнула ярко-оранжевая комета. А потом мигрень обрушилась на меня со всей силы. Визуальная мигрень. Море неоновых всполохов сообщении из космоса. Тревога, тревога. О чём они меня предупреждали? Нашарив телефон сквозь вспышки огненных кругов и других узоров, я всё же сумела набрать номер. Он ответил после третьего гудка. «Джейн, что случилось?» Дышать получалось с трудом, и я не могла вымолвить ни слова. «Джейн, скажи что-нибудь». На заднем фоне слышалась болтовня, музыка. Он был в ресторане или на вечеринке. «Господи, Джейн, что случилось?» Я видела её. Наконец, заставила себя произнести я. «Кого?» «Беатрис. Она была здесь». «Где? Ты сама где?» Здесь, в коттедже. Она была снаружи, у дверей. Джейн? Мигрень оказалась очень сильной, меня трясло. Казалось, дрожал каждый нерв в теле. Перед глазами вспыхивали узоры и сообщения, становясь всё ярче и больше. Тревога, тревога! Она была здесь. Выглядела совершенно дикой и безумной. И, может, не совсем живой. Может, она была... «Чем-то иным?» «Ты нездорова? Я тебя не понимаю!» На заднем плане раздался женский смех, заглушая музыку. Мелодичный такой смех. «Неужели ты опять в своем телефоне?» спросил такой же мелодичный голос. «Так он с ней». «Джейн?» Собственный голос казался мне очень далеким. «Ты должен мне поверить. Она была здесь, я ее видела». Я бросила в нее свечу и она исчезла послушай меня какая-то бессмыслица ты спала и проснулась после короткой вибрации связь пропала черт черт черт в ушах зашумело точно открыла шикрои насекомых вот как сходят с ума подумалось мне вот каково это чувствовать что сходишь с ума телефон выпал из ослабевших пальцев а я рухнула на кровать, отдавшись во власть мигрени вспышкам ярких цветов и надписей, позволив инопланетянам транслировать свои непонятные сообщения. Могло пройти полчаса, а могло и несколько часов. Но, наконец, жужжание в голове прекратилось. Яркие вспышки и узоры пропали, и меня перестало трясти. Я села. Телефон нашелся запутавшимся в простыне. Полоски сети колебались от одной до двух, но в оповещениях о пропущенных звонках ничего не было. Он не перезвонил. Да из чего бы? Голос у меня звучал, скорее всего, истерично и почти безумно. А он был с Лилианой. Не до конца еще придя в себя, я несколько раз глубоко вздохнула. Мелькнула сумасшедшая мысль «кто-то идет к крыльцу». Я попыталась обдумать её, но не сумела. В дверь постучали. «Это охрана!» — крикнул мужской голос, громкий и строгий. «Охрана? Что это значит?» «Мэм, служба безопасности. Вы там?» «Новая компания, которую нанял Эван. Поднявшись, я уже не чувствовала себя так, будто сейчас взлечу, но ноги всё равно дрожали. Подойдя к двери... Я повернула железный ключ. Невысокий, крепко сложённый мужчина занял весь дверной проём. «Мы получили сигнал, что кто-то пытается ворваться к вам». Он чем-то отдалённо напоминал военного. Камуфляжная форма, чёрный жилет, короткая стрижка, в руке рация. «Я вам звонила?» «Вполне могла. В том состоянии я плохо понимала, что происходит». «Нам позвонил мистер Рочестер, мэм». Именная бирка на форме гласила «Эстивес». Он заглянул мне за плечо. «Так я могу зайти?» Я посторонилась, пропуская его. Охранник зашёл широким чётким шагом, принеся с собой ночную прохладу и дух фастфуда, кетчу пожаренного мяса и лука. Он бросил взгляд на террасу. «Нарушитель стоял там?» «Да». Эстивес подошёл к дверям и пристально всмотрелся сквозь стекло. Потом подёргал замки. «Выглядит надёжно. Вы их заперли?» «Да. И с тех пор не прикасалась». «И не выходили потом вслед за нарушителем?» «Нет». Он подёргал за металлические ручки. Похоже, одна из дверей сошла с полоска. На этот раз он дёрнул сильнее. Но держится ещё крепко. «Нарушитель пытался разбить стекло?» «Нет». Мужчина оглядел усыпанный осколками пол. «Я бросила в неё свечу, и она разбилась из стекла, ковёр загорелся, и пока я его затаптывала, фигура исчезла». «Так это была она?» — уточнила Тивис. «Да». «Вы хорошо её разглядели?» «Нет, только очертания. У меня горел свет, и было сложно различить что-либо за отражением в дверях». «Можете описать эту женщину?» Я помедлила. Что Эван сказал им о моём состоянии? Очень высокая, худая, даже измождённая. Точно видение. Что? Скорее, фантом, не человек. То есть призрак? Насмешливый скептицизм, судя по всему, был присущ его чётким, точно обрубленным чертам лица. Но вид у неё был явно нечеловеческий, дикий. Очень длинные светлые волосы все запутались и свалялись. «Больше похоже на бездомную?» «Наверное», — помедлив признала я. «Бездомная, одичавшая женщина». «Она стучала? Звала вас?» «Нет». «А тогда что?» «Наблюдала за мной». «Просто стояла там и наблюдала?» «Да. Я работала за компьютером, вот здесь, за столом. Когда почувствовала что-то и обернулась, Не знаю, как долго она там пробыла. «Кто-то у нас обожает подглядывать». Снова этот насмешливый скептичный тон. «Вы крикнули ей уйти?» «Нет, я была потрясена». А потом она издала жуткий вопль, напугала меня, и я бросила свечу в стекло, и тогда загорелся ковер. Эстивис окинул взглядом пятно, потом пустой бокал на столе. «Много сегодня выпили?» Пару бокалов в течение нескольких часов. Я совершенно точно не была пьяна, если вы это имеете в виду. Вы сказали, что сидели за компьютером, смотрели что-нибудь увлекательное. В смысле, страшилку?» Улыбка вышла кривой. «Да что угодно, что могло создать нужный настрой». Не успела я ответить, как раздался треск рации. «Да», — ответил он. «Держите меня в курсе». Выслушав донесение, велел мужчина, а потом обратился ко мне. «Мой коллега у дома говорит, что внутри кто-то есть». «Это она?» — ахнула я. «Они проверяют. Я пока смотрю здесь». Отперев замок, он дёрнул за ручку, и стеклянная дверь послушно отъехала в сторону. «Никуда не уходите, я скоро вернусь». Эстивис вышел и плотно закрыл дверь за собой. Я опустилась обратно на кровать, поджав колени к груди, прислушиваясь к звуку шагов вокруг коттеджа. Свет фонарика ножом разрезал темноту. Я слышала, как он говорит в рацию, и оттуда что-то каркует в ответ, но различить ничего не могла. Шаги удалились, а затем вернулись и прошли к крыльцу. Через пару минут мужчина распахнул главную дверь. «Мы ее нашли, мэм. Она в доме». У меня глаза полезли на лоб. «Так она вернулась? Она жива?» «Насколько мне известно, пульс есть. Ее нашли в ее собственной комнате, напилась и отключилась. Пойдемте, отвезу вас туда». Сердце у меня колотилось, как сумасшедшее. «Она в ужасном состоянии. Ей может понадобиться врач. Ей оказывают всю необходимую помощь». Схватив куртку, я прошла за Истивесом к его машине, оставленной на служебной дороге, и залезла на пассажирское сиденье. «Мой коллега говорит, она выглядит дико, длинные белые волосы, как змеи, подходят под ваше описание. Странно только, что вы ее не узнали». «Узнала, но сомневалась. Где она была?» «Боюсь, она сейчас не в состоянии говорить. Возможно, просто бродила где-то здесь». Всё это время? Мы ещё не знаем, как долго. А Эван знает? Мистер Рочестер? Да, мэм, мы держим его в курсе. Он должно быть потрясён. Я не говорил с ним лично. Эстивес остановился рядом с другой машиной охранной компании. Рация снова затрещала, и голос проскрежетал. Вернули её в мир живых. Похоже, она прикончила как минимум одну бутылку Рома дон Кью. «Муж уже едет». «Так я действительно сейчас с ней встречусь». Сердце колотилось, как ненормальное. В горле встал ком. Из машины я вышла, трясясь, как осиновый лист. Эстивес тем временем продолжал говорить по рации. Мы подошли к главному входу. Везде сиял свет. Следом за Эстивесом я прошла к лестнице, но вместо того, чтобы подняться, он начал спускаться. Ее комнаты наверху, сообщила я. У обоих хрочестеров апартаменты там. У мистера и миссы Сандавалов, мэм, внизу. Мне так сказали. Сандавалов? Мы начали спускаться, и до меня донеслись звуки музыки. Тихая гитарная мелодия, печальная испанская контральта. Я уже ничего не понимала. На этом этаже тоже везде включили свет. Мы прошли кинозал, спортзал и дошли до открытой двери в дальнем конце коридора. Музыка доносилась оттуда, и кроме неё — непрерывные завывания. Звук неизъяснимых страданий. Следом за истивесом я прошла в тёмную спальню. Огоньки свечей вздрогнули от порыва воздуха. Запах тёмного рома, чёрного кофе и горящих ароматических трав. Ещё один охранник стоял, склонившись над скрючившейся на столе женщиной. Она сидела, закрыв лицо руками, с наброшенным на плечи пледом, а распущенные белые косы струились до пола. Ритмично раскачиваясь на стуле, она безутешно выла. Быстро подойдя к ней, я опустилась рядом на колени. «Анунциата!» — мягко позвала ее я. Опустив руки, она посмотрела на меня. Горе в ее глазах было почти свирепым, а причитать она так и не перестала. Я подумала о её трагической жизни. Видеть своими глазами казнь сына и его жены. Невообразимый ужас. Я взяла её за руку. Большая ладонь была жёсткой от множества шрамов и сжимала мою в такт покачивания. «Ло прошептала я, — «мне очень жаль». Я чувствовала почти непреодолимое горе за неё. Но не её я видела за стеклянными дверьми.